Сеть кошмаров. Выход из бизнеса. Агитматериал для внутреннего пользования 1. Прикоснись к грезам многонациональной корпорации. Мы являемся организацией, насчитывающей более 100 тысяч человек, работающих, полный рабочий день и в настоящее время ищем людей, готовых обменять свою личную долю на долю в нашей общей мечте. Должности начального уровня теперь доступны для уверенных в себе людей, которые могут заглянуть за узкие рамки конечного результата в бездонное море возможностей. В настоящее время наше предприятие процветает на жестком глобальном рынке и живет успешной жизнью. Если вы целеустремленный, сосредоточенный человек, жаждущий быть частью чего-то несравнимо большего, наши двери открыты для вас. Забудьте о неудачах и неприятии прошлого. Присоединяйтесь к нам, и великие перемены к лучшему не заставят ждать. Вступительная сцена Заря в тропическом лесу, солнечный свет начинает пробиваться сквозь пышную зелень и появляться то тут, то там в виде сияющих лужиц на мягкой темной земле. Племя охотников-собирателей спит у неглубокого ручья. Камера перемещается с одного безумно спокойного лица на другое. Пока что в саундтреке не слышится никаких звуков, ни шорохов подлески, ни жорчаний ленивых вод, ни звуков животных тропического леса. Наблюдая за спящим племенем, камера перемещается, чтобы взять крупный план одного охотника, чье лицо далеко не так безмятежно, как у соплеменников. Строго говоря, это даже не лицо дикаря, живущего в тропическом лесу, хотя мужчина практически обнажен, а заостренная палка лежит неподалеку от его руки, кожа его бледна а волосы аккуратно уложены. Черты лица этого чужака искажаются, как будто ему видится кошмар. Кажется, он разговаривает во сне, но звуковое сопровождение все та же тишина. Наконец, ее нарушает судорожный трезвон будильника. Охотник распахивает глаза, озирается в панике, по его бледной коже струится пот. Будильник продолжает звенеть. Ознакомительное видео Симпатичная темноволосая актриса в деловом костюме стоит среди лабиринта столов, говоря в камеру и воодушевленно жестикулируя. Сидящие за столами, похоже, не замечают ее присутствия. В конце видео актриса изящно скрещивает руки на груди, придает лицу суровое выражение и произносит корпоративный девиз, который послужил названием видео «Подумай еще раз». Пока она продолжает смотреть в камеру, сцена вокруг нее начинает меняться. Тени скользят по лабиринту столов, а лица всех сотрудников начинают разлагаться в ускоренном режиме, как будто их уничтожает сверхбыстрое течение проказы. Один за другим они встают из-за своих столов и корчатся в странной агонии, выплясывая танец смерти. Их конечности отваливаются, падают на пол, надвигающиеся тени укрывают их. Гниют носы и уши, губы оттягиваются, обнажая крошащиеся зубы, глазные яблоки усыхают в глазницах. Хорошенькая темноволосая актриса продолжает смотреть в камеру с суровым выражением лица. Памятка от генерального директора Поскольку силы, действующие на современном рынке, становятся для нас все более призрачными и непостижимыми, мы должны каждую секунду каждого дня посвящать себя непрерывному стремлению к той расплывчатой и фантастической цели, которую мы все разделяем и в существовании которой некоторые из нас, ссылаясь на некое несовершенство памяти, сомневаются. И если кто-то думает, что пока весь мир мчится к одной и той же недостижимой мечте, Наши конкуренты не готовы зубами отгрызать себе гениталии, чтобы добраться до земли, обетованной раньше нас, и занять ее для себя. Подумай еще раз, друг. Из записной книжки руководителя. Если бы я был полон решимости питаться исключительно мясом собственных подчиненных, не имея доступа к персоналу других выживших руководителей или любому другому персоналу в принципе, Самой большой проблемой, которая могла бы возникнуть, было бы поддержание каждого из них в съедобном состоянии, а также регулирование моего потребления их мяса. Если встанет задача попытаться сохранить им жизнь, я вполне мог бы ограничиться употреблением только тех ресурсов их тел, что являются возобновляемыми, например, крови. Несмотря на это, я мечтаю об их подмышках и локтях, как мужских, так и женских. Я думаю, в каннибализма и выживания любой ценой наиболее морщинистые части человеческого тела наиболее ценные и вкусные. Охотник. Зеленые двери лифта раздвигаются, являя мужчину в темном деловом костюме. Он стоит точно в центре кадра, его волосы вымыты дорогим шампунем и хорошо уложены. В правой руке у него автоматический пистолет с никелированной рукояткой. Он прижимает оружие к боку, когда выходит из лифта и пружинисто шагает, минуя один ярко освещенный коридор за другим. По обе стороны от него ряды кабинетов с открытыми дверями. В конце одного из коридоров мужчина останавливается перед закрытой дверью, достает из кармана пиджака ключ-карту и вставляет ее в узкий считыватель на косяке двери. Раздается тихий жужжащий звук, когда мужчина, открывая дверь, заходит внутрь, оставляя ключ торчать в замке. За дверью его встречает лабиринт столов, за каждым из которых сидит сотрудник того или иного пола. Мужчина останавливается в центре лабиринта, тот теперь, кажется, вращается вокруг него, как карусель. Звуковое сопровождение — дисгармоничная музыка в резком темпе с нарастающей громкостью. По достижении болезненного крещенда звучит одиночный выстрел, и саундтрек смолкает. Комната перестает вращаться, мужчина лежит мертвый в лабиринте столов, из его раздробленного черепа на пол льется кровь. Позже коллеги этого человека расскажут, что в течение некоторого времени он жаловался, будто слышит едва слышные абсурдные сообщения на своем телефоне каждый раз, когда звонит в другой офис. Члены Совета директоров компании лишь качают головами в толерантном сочувствии. На следующий день Совет санкционирует финансирование установки новой телефонной системы. Агит-материал для внутреннего пользования 2. Крупная суперкорпорация в процессе расширения своей собственности и рыночной базы открывает ограниченное количество вакансий для квалифицированной рабочей силы на внутренних и офшорных площадках, реальных и виртуальных. Мы являемся одной из крупнейших законных мультимонополий на мировой арене, и наш корпоративный имидж любой профессионал способен принять с чистой совестью. Предпочтителен опыт работы в условиях сенсорной депривации, знание распространенных в сети запрещенных диалектов приветствуются, стандартный соцпакет для тех, кто хочет выжить. Да исторические профи также рассматриваются к приему при наличии биологической документации от агентства, осуществляющего их трансвременной переброс. Земледельцы. Незасеянное поле под серым древним небом. Камера медленно перемещается слева направо, показывая несколько людей в разных позах на переднем и заднем планах. Все неустало роют землю примитивными сельскохозяйственными приспособлениями, они одеты в накидки, сшитые из шкур животных, изодранные в клочья и грязные, длинные волосы и густые бороды трудящихся спутаны и кишат в шами. Камера делает паузу, панорамируя это глубоко угрюмое зрелище, посевной сезон в каменном веке. Почти одновременно все земледельцы замирают, затем один за другим поднимают взгляды от земли. То, что предстает их глазам, зеленоватый светящийся купол, который теперь парит над полем и перекрывает весь его периметр. Людей охватывает паника. Кто-то оседает на земле без сознания, кто-то пытается спастись бегством, кто-то умирает от шока, вызванного необъяснимым явлением, которое, учитывая их первобытные инстинкты, земледельцы воспринимают как непреодолимую угрозу. Лучи зеленоватого света начинают вырываться из разных точек купола, захватывая каждого из них и поднимая высоко над полем. Даже мертвые тела левитируют куполу навстречу, исчезая где-то внутри него. Поле опустевает. Примитивные сельскохозяйственные орудия валяются брошенными на земле. Наложенный на эту сцену появляется следующий титр. Кошмары прошлого становятся мечтами будущего. Анейрикон. Один мир, одна мечта. Проект Раздрай В сети кошмаров мы не знаем своих имен, а наши лица — всего-навсего тени, дрейфующие в бесконечной черноте. Наши голоса превратились в тихий шепоток на ухо сумасшедшему. Мы, гордые и отверженные, у нас осталась одна лишь радость — наносить значительный ущерб тем, кто жрал наши мечты, и давиться собственными фобиями. Проще говоря, мы — ускорители апокалипсиса. Больше нечего спасать, если вообще что-то было, если вообще могло быть. Полные до краев горечи мы только и желаем, что подойти к делу собственной гибели по-особому, с малым шиком, зато наделав шуму. Сбор урожая Основная сеть Центра безопасности указывает на то, что в подкубе 6.06, который расположен в нескольких сотнях километров ниже уровня Земли, сложилась кризисная ситуация. Младший сотрудник службы безопасности объясняет своему начальнику, что в течение неопределенного периода времени сеть кошмаров поддерживала невыявленную связь со всеми 150 профессионалами под куба, передавая им изображения и данные других типов на их персональные компьютеры. Поспешная проверка мониторов показывает, что персонал в 6.06 находился в состоянии злокачественного сна по меньшей мере 72 часа. Их полоса передачи была изменена таким образом, что визуальные и слуховые данные из-под куба 7.07 были заменены теми, что должны были исходить от 6.06. Система не была запрограммирована на выдачу предупреждений после обнаружения дублирования данных. Эта оплошность, конечно, будет исправлена в будущем. А сейчас хорошо вооруженные силы безопасности спускаются в 6.06 с целью оценки и возможных мер по исправлению положения. То, что они там находят, заставляет иных новобранцев блевануть прямо в свои защитные шлемы. Весь куб разгромлен, повсюду в повалку лежат изуродованные трупы. Те профи, что все еще живы, творят бесчинство прямо на рабочих местах. Большинство из них обнажены и залиты кровью. Кто-то накинул вырванную кишку себе на шею на манера жерелья, кто-то обернул чью-то содранную кожу вокруг головы. Есть еще такие, и их много, кто ест плоть мертвых и умирающих. Кровь и разные прочие органические жидкости, растекшиеся лушами, провоцируют короткие замыкания на рабочих станциях, то и дело убивая кого-нибудь из дервишей. На экранах компьютеров, все еще остающихся в рабочем состоянии, появляется одно и то же сообщение мигающими яркими буквами. Привет от сети кошмаров. Объявление для внутреннего пользования. А Нейрикон требует, чтобы подразделения по трудоустройству с автономным или полуавтономным программированием осуществляли надзор за бессознательной рабочей силой. Может быть санкционирован некоторый контакт с бессознательными лицами или их подобиями, визуальная десенсибилизация или нигилизация в ведомстве всех рекрутских подразделений, финансируемых Нейриконом. Помните: не бывает плохих снов, если все видят лишь один сон. Не может быть преступников там, где действует лишь один закон. Искусственные сущности из сети кошмаров, пытающиеся выдать себя за рекрутеров, будут обнаружены и перепрограммированы на существование в неприходящем состоянии галлюцинаторной агонии. Несоблюдающие протоколы рекрута выявлены и милосердно удалены. Возможно повышение до статуса киберперсонажа на неполный полный рабочий день с соответствующими привилегиями и ограничениями для всех квалифицированных сотрудников. Хозяева и рабы Сумерки в древнем пустынном краю. Все рабы собраны у огромной полукруглой платформы. За платформой на фоне гаснущего неба вырисовываются шпили и башни большого дворца. Перед платформой раскинулось море рабов в набедренных повязках, стоящих на коленях на песке пустыни, который с заходом солнца стал прохладным. Камера фокусируется на центральной части платформы, где несколько рабов привязаны к ряду отдельно стоящих колонн. Из верхушки каждой колонны исходит чистое, ровное пламя, обеспечивая щедрое освещение всей платформы и делая особый акцент на связанных телах рабов. По обе стороны помоста расположены сидящие фигуры королевской семьи, жрецов и первосвященниц, высокопоставленных офицеров и других знатных персон королевства. После того, как солнце скрывается за далекими песчаными дюнами, оставляя десятки тысяч рабов в полной темноте, процесс наконец начинается. Главный палач и пара его помощников поднимаются на огромную платформу по лестнице справа. Камера следует за ними, когда они приближаются к пылающим столбам, где связанных рабов ожидает тщательно продуманная череда пыток, длящаяся всю ночь, увенчанная их одновременной смертью на рассвете. Но когда главный палач входит в центр платформы и оборачивается, чтобы взять зловещего вида инструмент, протянутый ему помощником, он вдруг застывает на месте, как статуя с распростертыми руками. В этот момент один из рабов, стоящий на коленях перед огромной аудиторией, поднимается на ноги и запрыгивает на платформу. Никто не делает ни шагу, чтобы остановить его. Раб подходит к пылающим столбам и всматривается в испуганные лица своих собратьев, которые предвкушают ночь агонии и в конечном счете смерть. Через некоторое время он просто пожимает плечами и отходит от них. Подойдя к главному палачу, раб оглядывает застывшую в ступоре фигуру с головы до ног. Пальцами правой руки он ощупывает широкий золотой шейный платок. Аксессуар является символом должности палача. Время идет, но пыточных дел мастер по-прежнему недвижим. Теперь раб кажется слегка раздражен. Он убирает пальцы с шейного платка и тыльной стороной правой руки резко ударяет подобную статуе фигуру сбоку по голове. Только тогда палач снова приходит в движение, хватая предложенное орудие и продолжает действовать с того места, на котором остановился. Прежде чем вернуться на свое место, раб оглядывается по сторонам, как бы проверяя, не нуждается ли кто-то еще в поверке, за исключением, само собой, жертв, привязанных к колоннам-факелам. Они единственные живые люди среди скоплений прописанных и и киберперсонажей без личности. Поняв, что все в порядке, раб присоединяется к своим товарищам. Незаметно так, что никто и не замечает его отсутствие, хотя они такие же живые существа из плоти и крови, как и он сам. После непродолжительной заминки, наконец-то, может начаться эта долгая ночь пыток и смертей, которая суждено закончиться банкетом из трупов замученных. ПОТРОХА СИСТЕМЫ Вобрав себе или уничтожив всех до единого конкурентов, Нейрикон начинает закономерно деградировать. Тогда его руководители вступают в сговор с целью создания ряда дочерних структур, способных обеспечить некоторую конкуренцию организации тем самым вновь наделив руководителей низшего звена и другой персонал, конфликтующий между собой чувством цели и предотвратив полное вырождение. Большинство сотрудников Анирикона, миллиарды профи и еще большее число рекрутов так долго пребывали в состоянии мягкого сна, что, похоже, им уже не требуются какие-либо внешние стимулы, хотя это остается предметом споров среди ученых организации, славно поднаторевших в самообеспечении своих департаментов высосанными из пальца тайнами и вызовами. Какое-то время сговор дает успешные всходы. Ряд искусственных корпоративных образований неплохо зарекомендовал себя на рынке, на том, что от него осталось. Однако, в конце концов, они тоже поглощаются или разрушаются они реконом. Неспособные смириться с перспективой окончательного застоя в организации, всегда существовавшей на принципах непрерывного роста и устойчивого развития, многие руководители добровольно подвергаются революционной операции на головном мозге, после чего вступают в ряды бессознательных профи. Другие переносятся в далекое прошлое, где становятся рабами общества, управляемого киберперсонажами, тем самым указав своему духу соперничества новые объекты сопротивления и низкую точку вхождения, с которой возможно снова проложить себе путь к вершине. Остальные боссы проводят время, разыгрывая диковатые и чрезвычайно жестокие розыгрыши один над другим. По итогу, большинство либо гибнет, либо получает настолько серьезные повреждения, что больше не может функционировать ни на одном уровне организации. Затем решение приходит будто само собой к одному из самых высокопоставленных умников, сторожилу, выздоравливающему после серьезной процедуры замещения в собственной частной медицинской камере. На каком-то этапе выздоровления престарелого управленца заставляют прийти в себя и осознать, что его окружает ситуация, каково не должно возникать при нормальном ходе таких процедур. Когда он полностью просыпается, то с удивлением и некоторым ужасом обнаруживает, что к его торсу пришита голова одного из бессознательных профи. Подобный произвол, по его мнению, превосходит даже самые дикие выходки, которые в последнее время нередки в Нериконе. Голова не выглядит живой, поэтому босс-сторожил пугается, когда ее рот открывается и начинает выбрасывать длинную тонкую полоску бумаги. Вроде тех, что исторгались из автоматов стикерными лентами, сообщавших стоимость акций в 20 веке. С чувством псевдоностальгии управление сберет полоску и читает напечатанные на ней слова. «Как насчет того, чтобы позволить сети кошмаров слегка пошалить?» Обладая новаторским видением и хитростью, присущей административным формам жизни на протяжении веков, старый управленец восклицает «Мы спасены!». Затем он испускает дух, потому что его тело, ассимилировав чужеродную ткань бессознательного профи, схлопотало непоправимый ущерб. К счастью, сохранилась видеозапись всего инцидента. Мечты перебежчика А Нейрикон всячески противится идее объединить усилия с сетью кошмаров. Никто из выживших управленцев не отрицает, что концепция враждебного слияния собственной антиорганизацией с корпоративной точки зрения является рисковым делом. С другой стороны, допуск такого паразита в систему исключительно с целью оживления агрессивных импульсов, так сказать, прививка, кажется, единственной альтернативой прогрессирующей атрофии и окончательному распуску, с каковыми в противном случае столкнется организация. Поэтому решено, на самом высоком уровне, что весь персонал Аниерикона любого уровня и статуса реальности и сознания также будет работать в сети кошмаров. Эта инициатива, по сути, превратит каждого в обоих лагерях этих давно конфликтующих компаний в перебежчика двойного агента. В разосланном телепатическом коммюнике один из самых влиятельных управленцев предупреждает коллег. Очевидно, что Анирикон не может выдать официальную санкцию на наше так называемое слияние сетью кошмаров, ибо единственной целью подобного соглашения является стратегия мотивации наших сотрудников, как реальных, так и виртуальных. Данная организация, безусловно, не намерена становиться кормушкой для перенаселенной сети тунеяцев оперативников а также их подобий, получающих легкую зарплату за каждый рапорт о шпионаже или контршпионаже, за каждый акт саботажа или противодействия онному, независимо от того, пытаются ли они передать скомпрометированные инфопакеты по каналам Анирикона или доносить на собственные подобия в тех же самых целях. Простыми словами, ни один агент ни в том, ни в другом лагере никогда не должен быть извещен о том, что их личное предательство – часть крупномасштабного совместного предприятия двух извечных врагов. В противном случае потенциальные злоупотребления и послабления с обеих сторон могут подорвать всю договоренность. Таким образом, интеграция сети кошмаров в Энерикон, как и обратная оной акция, должна осуществляться единовременно, самым скрытным образом, по рекруту за раз, пока не будет достигнуто идеальное сходство между двумя сущностями. Этот процесс быстро завершается во всей сети кошмаров, где индивидуальные и коллективные ценности выражаются словом «раздрай» и никак не учитывают рациональных альтернатив и предлогов. Все все эти прирожденные саботажники, типы худшего сорта, склонные к саморазрушению, и в придаче они идут на пролом, некоторые даже развивают у себя раздвоение личности, чтобы не единожды испытать чудовищный трепет от продажи собственных гнилых стремлений. Камера показывает толпу лиц, чьи глаза застилают поволок поволока подстрекательство к мятежу и жажды тотального столпотворения. Ни для кого неудивительно, что реакция персонала Анирикон идентична реакции их коллег из сети кошмаров. Впоследствии наступает эпоха сложенных, разрастающихся интриг и заговоров о вряде двойных агентов, чьи планы до того тесно сплетаются, что становятся практически неразличимыми. Даже руководство Анирикона, во многом теперь состоящее из двойных агентов сети кошмаров, приветствует новый порядок и теряет всякое чувство личной идентичности в постоянно расширяющейся туманности слепых амбиций, которая обладает силой и импульсом, полностью зарождающимися в ней самой. Через некоторое время никто не может быть уверен, на чьей стороне играет верша тот или иной акт саботажа или поддержки. Больше нет двух различных конклавов в четко очерченном противостоянии, есть только великий хаос запутанных целей, бурлящий во тьме. Две змеи, сцепившись, едят друг друга с хвоста, тем самым осуществляя свои самые заветные мечты и худшие кошмары забвения. Похоже, наконец-то им удастся выйти из сомнительного бизнеса. Внутренний сигнал бедствия. Обширная организация бредовых образов и импульсов ищет подпитки для своих разлагающихся систем. Рассмотрим все данные, включая зараженные инфодампы, старые сети кошмаров и остаточные выгрузки дегенеративных профи и рекрутов, сознательных и бессознательных, а также сназнательных. Ваша избыточная информация, тени, маски и подобия, дремлющие в архивированных инфопакетах, могла бы быть использована для пополнения нашей голодной базы данных. Ни один образ не будет слишком отвратителен для нас, ни один импульс не покажется слишком слабым или пороченным. Наша организация живет собственной жизнью, но без постоянного ввода дешевых данных мы не сможем конкурировать на нынешнем апокалиптическом рынке. Из туши разлагающегося мутанта да взойдут великие мечты, из лона опустившейся шлюхи да выползут наши новые надежды. Не дай же нам перевернуться кверху брюхом, пока черные пустые пространства галактики содрогаются от дьявольского смеха. Прикоснись к грезам многомерной, полуорганической декомпозиции. Сигнал повторяется, неуклонно ухудшаясь, а затем растворяется в небытие. В кадр вплывает развернутая панорама Вселенной. По ту сторону видоискателя никого нет».